Перед нами бы встала картина первых стадий жизни души, с себя сбросившей тело. Ощущения были бы тем сильнее, чем насильственнее перед нами распался бы наш телесный состав. Тараканы. Липанченко остановился посередине темнеющей комнаты со свечой в руке. Косяки теневые остановились с ним вместе, теневой громадный толстяк, липанчинская душа головой висел в потолке. Ни к теням всех предметов, ни к собственной тени Липанченко не почувствовал интереса. Более интересовался он шелистым, привычным и незагадочным вовсе. Он чувствовал годливое отвращение к таракану, и теперь видел он десятки этих созданий. В темные свои,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 Наискось от свечи, межоконной дверью и шкафиком, в теневой темной нише выступало замысловатое очертание. Здесь висящих штанов. И слагалось в подобие отсюда глядящего. Неоднократно Липанченко свои штаны перевешивал, и всегда выходило подобие отсюда глядящего. Подобие это он увидел теперь.